Конечно же, этим самым пухом ее и накрыло, как иначе. Половина их команды, двигающейся по тропе друг за другом, в колонну по одному, спокойно миновала опасный участок руин, но когда Татьяна поравнялась с грудой строительных обломков, облаку пуха надоело ползти против ветра, и на нее вместе с очередным порывом словно ринулась желтая метель. Девушка едва успела присесть, сжимаясь в комок и накрыться с головой. Зади кто-то коротко вскрикнул от боли и злобно выругался. Послышалась какая-то возня и глухой голосани: Ани. «Танюха, сиди так и не высовывайся!» Похоже, она сама была укрыта брезентом. «Ждем, когда пух пролетит! Ты же медленнее, брезент воздух не пропускает! Не задохнись там!» К счастью, да нельзя старая плащ-палатка имела множество маленьких дыр. Для пуха крохотные отверстия оказались слишком малы, зато позволяли дышать. И сорок минут, проведенных в скрюченном ожидании, не нанесли никакого вреда ее здоровью. Чего не скажешь о храбрости. Несколько раз Татьяне казалось, что все разбежались, кто куда, бросив ее сидеть в самом центре желтого пуха под куском дырявого брезента, под который уже заползают токсичные хлопья. Чтобы не поддаваться панике, она пыталась разговаривать с Аней. Понимание того, что ты не одна, вляпалась в эту гадость, успокаивало нервы хотя бы частично. «Ань». «Как люди будут на себе нефть таскать через эту дрянь?» Татьяна постаралась, чтобы ее голос звучал твердо. «С носилками на плечах? Под брезент быстро не запрыгнешь». «У мужиков преграды есть», — глухо ответила та. «Наденут, если что. А вообще, надо посмотреть, хватит ли у помпы мощности прокачать X из танка до цистерны. У нас шланга целая бухта, там двести метров почти. Может, и не придется ничего таскать». Наконец, кто-то не сильно похлопал ее по спине и разрешил подняться. Татьяна встала на ноги и с опаской выглянула из-под брезента. Облако желтого пуха лениво плывало вдаль метрах в тридцати левее, и, возглавлявший колонну Сталкер, махнул ей рукой, мол, быстрее. Она торопливо зашагала за идущими впереди, оглядываясь на Аню. Та показала большой палец, сообщая, что с ней все в порядке, и скосила глаза вбок, указывая на идущего позади себя человека. У того на щеке белела свежая повязка, заклеенная ликой пластырем. Похоже, старателю на попал пух, но он обработал рану сам себе, пока пережидал облако под толстым широким плащом. Татьяна отвернулась и ускорила шаг, давая себе указание позаботиться о том, чтобы заполучить полноценное снаряжение, если ей удастся выбраться живой из-за этого нефтепромысла. А то у нее даже аптечки нет. Всего добра-то уеб и спортивный костюм с кроссовками, изрядно износившимися за прошедший месяц. Аня права, им нужны деньги. Деньги, деньги, деньги, Татьяна грустно вздохнула, везде одно и то же. А ей с самого детства хотелось жить в каком-нибудь сказочном мире, где финансовой стороны, если не вообще не существует, то пусть хотя бы она будет одним из самых несерьезных вопросов. Как говорила Юлька, такой нелепый взгляд на мир только подстегивает ее тоску по потерянному большому спорту. В общем-то, Юлька была права. В сборной деньгами занимались специальные люди, Татьяну это почти не касалось. До тех пор, пока она давала результат, ей удавалось жить в своем собственном нелепом мире. Теперь же все иначе. «Вот он, танк с иксом!» – раздался рядом голос Ани, и Татьяна оторвала взгляд от спины идущего перед ней человека, отвлекаясь от своих мыслей. Вышли прямо к поваленному дереву. Черт! Что за фигня? Я не поняла. Туча, что ли, верхушку закрывает? Туча вон, с другой стороны, ткнул рукой сталкер. Обломана верхушка. Здесь кто-то был. И пытался воспользоваться нашим способом. Походу ствол у крона не выдержал веса и обломился. Вон и тряпье ихнее у танка валяется, в плеши. Это... «Что за приспособа у него с собой была?» Говоривший напряг зрения, вглядываясь в утренний полумрак, и Татьяна проследила его взгляд. Нефтяной танк был точно таким же, как на фото, только еще более новеньким и блестящим. Его идеально ровные стены резко контрастировались до нельзя ржавой крышей, покрытой вмятинами и забитыми желтой пылью длинными глубокими царапинами. А зацепиться там, на крыше, действительно было не за что. Похоже, мощный взрыв, или что там пришло из эпицентра в день катаклизма, начисто сбрил с танка все выступающие элементы, оставив металлическую поверхность абсолютно лысой. Толстое решетчатое заграждение, окружающее нефтяной танк, было под стать самой емкости. Забор будто закончили монтировать минут 10-15 назад, и создавалось ощущение, что в воздухе даже остался запах свежей краски. При этом натянутая поверх забора колючая проволока проржавела насквозь, полопалась и во многих местах висела пучками бурых обрывков. В утренних сумерках хорошо виднелись тонкие серебристые нити, густо окутывающие четырехметровый забор, словно кокон какого-нибудь огромного паука. Поваленная сосна, навалившаяся на ограждение, была обломана у верхушки и теперь не доставала до крыши нефтяного танка метров пять. Сама древесная верхушка валялась за забором под стенками танка, словно растаявшая наполовину. Неподалеку от нее, на абсолютно чистом на вид участке, поросшей короткой травой земли, лежала пара бесформенных кучек заскорузлого от запекшейся крови тряпья. Чуть ближе виднелись обломки чего-то сильно обугленного и деревянного, напоминающего изломанную самодельную лестницу с окрепленными на концах противовесами. «Короче, ясно», — скривился сталкер. «Они замутили лестницу, хотели пройти по сосне до того места, где дерево еще держит, и оттуда перебросить ее на крышу, типа трап провесить. Походу, не знали они про соленоид или надеялись успеть. Только за десять секунд хрен успеешь лестницу втащить, уравновесить, да еще и на крышу, снизу вверх затолкать. Почуял он их и шибанул по сама земля тебе пухом». Аж верхушку снесло трое кажись было одного соленоиом изжарило в пепель вон сосна обуглилась там где он сидел а остальные в плеешь свалились вместе с кроной «Сизы, смотри сюда кто-то из сталкеров отошел к дальним кустам и возился там с чем-то плохо заметным тут квадроцикл их спрятали с бочкой на прицепе он потянул за кусок травы оказавшийся маскировочной сетью и стащил завесу с кустарника Под ней обнаружился потрёпанный квадроцикл с самодельной бочкой, установленной на колёсное шасси. Сталкер обошёл кустарник и присел на корточки, разглядывая что-то на земле. С ними был ещё один, сообщил он. Два квадроцикла тут стояли. На одном из них он отвалил после того, как кореша вляпались. Раз добро замаскировал, значит вернуться собирался. Я бы тоже квадрик не бросил. Это бабки. «Давно они тут были», — насторожился Сизы, и глаза его забегали по окружающим руинам. «Пару выбросов точно прошло», — ответил сталкер. «Странно, что до сих пор не вернулся. Может, валяпался? Где я? С перепугу? Или в плен попал на обратном пути?» «Сизы надо охрану выставить». Анна подошла к сталкеру, руководившему передвижениями их команды. «Мотопомпу будет далеко слышно. Вдруг услышит кто». «А чё её просто так выставлять?» Сиза обернулся к Татьяне и поинтересовался. — Дерево-то обломилось. Ты с него до крыши? А то, может, мы зря время теряем. — Так мы можем срубить еще одно? Анна изо всех сил пыталась скрыть нервозность, но было сложно понять, что она старается предотвратить бегство сталкеров, потерявших перспективы. — Прикрепим его к стволу этого, там, где соленоид не достает. Сократим расстояние. — Одни уже сократили, — усмехнулся Сиза, не глядя на Анну. «Я туда не полезу, выяснять зону действия соленоида на собственной шкуре. Ты сказала, что дело верное, а получается фуфло. Икс добыть я смогу и попроще. Так что, Алина Кабаева, будешь прыгать или валим отсюда?» «Тань», — они растерянно переводила взгляд с обломанной верхушки сосны на Сизова и Володину. «У тебя же получалось в лесу, на пять метров» не больше». «Заткнись», — коротко посоветовал ей Сизы и продолжил буравить взглядом Татьяну. Что-то в его взгляде очень напоминало ей выражение глаз пьяного Прокопенко, похотливо тянущегося к ней и давящей на уши атмосфере модного ночного клуба, столь любимого Юлькой. И зачем она тогда вообще туда пошла? Впрочем, какой смысл теперь страдать над этим?» А ведь этот Сизы будет только рад, если она не прыгнет. Он ведь один из претендентов на нее.